Глава 14 Сева остается один. Когда Сева вышел на дорожку, начальник лагеря высунулся по пояс из окна и прогудел. «Скажи во втором отряде, что сегодня вечером у нас будет большой костер сказок. Желающих приглашаем». «Я знаю», — ответил Сева. Он добежал до волейбольной площадки, но там застал только Лолиту она его дожидалась. «Мог бы и подольше погулять, — сказала она, — на обед мы теперь точно опоздали». «Ну и шла бы обедать», — грубо ответил Сева. И понятно, в тот момент в его ушах все еще звучал хрипловатый голос царевны лягушки, и Лолита казалась ему не такой привлекательной, как обычно. лалита все поняла и пошла прочь. Женщины... «Вообще лучше чувствуют, чем мужчины, особенно что-нибудь неприятное». Сева понял, что виноват, и догнал Лолиту. «Мне позвонили, — сказал он, — и сообщили, что вечером будет большой костер, вечер сказок, понимаешь?» «Не понимаю, понимать не желаю», — отрезала Лалита. «У них с Ванессой была общая беда. Они почему-то решили, что они самые красивые, самые умные и вообще самые-самые во всем мире» и все просто обязаны ползать перед ними на коленях. И уж если они кого счастливили своим вниманием, то благодарность должна быть на всю жизнь с прицепом. Просили сидеть поближе к костру, не отставал Сева, потому что для нас будет идти текст, может и задание. «Вот и выполняй». Тут они вошли в столовую и поспешили к своим местам. Сева сел, А Лолита тоже села и стала делать вид, что Сева ей пофигу, и вообще она с ним не знакома. Сева сначала немножко расстроился, а потом решил, что все это не так уж и важно, потому что у него, у Севы, есть настоящая тайна. Человек может только мечтать о том, чтобы поговорить по телефону с настоящей царевной из волшебного царства. И пускай некоторые считают тебя дураком, но позвонила царевна именно ему, Севе, а не кому-нибудь еще. И все-таки оставаться одному не хотелось. И Лолита с Ванессой не такие уж плохие люди, жаль только, что у Сева нет друга парня. В Москве он вообще с женщинами не дружил, некогда пустяками заниматься. Но здесь так получилось, что жизнь диктует свои правила игры. Сева придумал эту фразу И она ему понравилась, ему часто нравились собственные фразы. Не исключено, что когда вырастет, он станет политиком или писателем. Сева вышел из столовой. Впереди еще полдня, которое надо занять, потому что если ты чего ждешь, то время начинает тащиться еле-еле. Мимо прошла лалита и даже не посмотрела в его сторону. А Ванесса не знала, что Лолита злится на Севу и спросила, какие новости, командор. — Разговаривал по телефону с нашими друзьями, — шепотом сообщил Сева, хотя никого из врагов поблизости не было. — И что сообщают? — спросила Ванесса. — Тоже вроде в шутку, а может и всерьез. — Сегодня вечером будет большой костер, как будто вечер сказок. — Почему как будто? — Потому что на самом деле некоторым здесь придется внимательно слушать, что нам скажут, а потом исполнять. — а Опять врешь, Савин! — Савин! «Провалиться мне на этом месте, чтоб я Сникерса в жизни не увидел!» «Круто!» — согласилась Ванесса. «Мы должны сидеть поближе к костру, чтобы не пропустить важных слов», — так сказала принцесса. «Значит, ты с ней разговаривал?» — спросила Ванесса. Теперь она не считала Севу пустым трепачом. «А с кем же еще?» «Так неловко получилось с этой короной!» Она просила тебе передать, чтобы ты не беспокоилась. Она сама виновата. Это Ванессе понравилось. Ведь никто не хочет быть виноватым, тем более если старался для другого. Хорошо еще, что тебя не пришибли. «Мне она вообще понравилась», — сказала Ванесса. «Мне тоже», — сказал Сева. «И кто его за язык тянул?» Но он уже не мог остановиться. Я даже сделал ей предложение. «Какое предложение?» Сиву понесло. «Понимаешь, в волшебном мире разрешают жениться с 12 лет, так что я сделал царевне предложение руки и сердце». «Вот это номер!» У Ванессы даже глаза стали квадратными. «Ты не врешь?» «Она дала согласие», — сказал Сива. «Но я не уверен, что у меня дома эту новость примут с одобрением». — Или ты меня разыгрываешь, или ты последний идиот в этом лагере, — сказала Ванесса, и подозреваю, что второе к тебе больше подходит. — Клянусь, чем хочешь. — Можешь не стараться, придурок, — сказала Ванесса, — тебе еще ждать и ждать, пока... <кх> — Сказала бы, да стыдно за тебя, младенец. И Ванесса пошла прочь, а Сева стоял, смотрел ей вслед и никак не мог понять, зачем он нес эту чепуху. Не надо быть семипядей во лбу, чтобы догадаться, что все это детская ложь. К тому же Ванесса принцессу видела и знает, что ей не меньше 16 Сейчас бы вернуть свои слова обратно. Да как их вернешь? И будут ему теперь вслед кричать «Тили-тили, тесто жениха невеста». Может, конечно, и не будут, но позор все равно останется. В таком вот настроении Сева отправился в свой домик взять книжку о тайнах истории, потом убежать с ней в чащу за забор и до вечера никому не попадаться на глаза. После обеда был тихий час или час отдыха, называйте как хотите, но во втором отряде не дети, так что далеко не все его соблюдали. Домик был почти пуст, так что Сева без помех взял книжку и напрямик, чтобы его не видели, побежал к забору, чтобы выбраться в лес. Краем глаза он замечал, что происходит вокруг, но как-то не очень интересовался. Он заметил, например, что на ступеньках у заднего входа на кухню сидит сумской и поварешкой дочерпывает компот из большой кастрюли. Везет ему с друзьями. На волейбольной площадке стучит мяч, первый отряд разминается, из пустого бассейна доносятся голоса, его с утра чистят, взялись за дело всерьез. Вот и последние кусты, а за ними дыра в заборе. Сева пролез сквозь дырку и углубился в лес. До начала вечера сказок оставалось шесть часов.